Глава шестьдесят вторая. Матвей обещает приехать в ресторан с какой-то встречи. С какой именно, не уточняет, но мне кажется, у него кто-то появился. Нет, он не водит никого в свою квартиру, не выглядит счастливее, чем до этого, но его отлучки по вечерам и на выходных говорят сами за себя. «С Егором мы договорились встретиться у меня», Чтобы, как положено, девушки, имеющие парня, в ресторан приехать с ним, а не в одиночестве на такси. Гляжусь в зеркало, улыбаюсь сама себе. У меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все хорошо. Повторяю, как мантру, настраиваюсь на позитив, игнорируя сосущую между ребер тоску. Все, нет Дэна, нет его больше в моей жизни. Разошлись, как в море корабли, и отныне идти нам каждому своей дорогой. Ему с плюгавенькой брюнеточкой, мне с Егором Зверевым. Не самый худший, кстати, вариант. Еще раз, глядя на отражение в зеркале, кручусь вокруг своей оси. Поправляю на себе вечернее красное платье и бегу за телефоном, который уже раскалился до красна от входящих звонков и сообщений с поздравлениями. Сделав селфи, отправляю в общий с девчонками чат и снова принимаюсь спасибкать поздравления. Отправляю всем одну и ту же дежурную фразу, спотыкаюсь на сообщении от бывшего. «С днем рождения!» Хмыкаю, как всегда лаконичен. Странно, что он знает, когда мой день рождения, потому что это первый раз, когда он меня с ним поздравляет. «Спасибо!» Отправляю ему, решительно выходя из чата. Егор появляется вовремя, он всегда очень пунктуален. Заходит в квартиру, сходу сгребает меня в объятия и целует в губы. Впервые я не брокаюсь. Прикрыв глаза, отвечаю на поцелуй. Зверь замирает, отстранившись, неверяще смотрит в мои глаза. «Надоело сопротивляться?» «Надоело», — отвечаю, закатив глаза. Усмехается и снова целует, на этот раз нежно, неторопливо. Ведет по спине руками, смыкает ладони на моей пояснице, вдавливает в себя. «День рождения у тебя, а подарки мне!» — довольно ракочет его голос. «Хочешь сказать, я зря расслабилась? Ты мне больше ничего не подаришь? Как я могу оставить своего соболенка без подарка?» М, -м, м я вся в предвкушении», — мурлычу, мягко освобождаясь из его объятий. «Иначе чувствую еще немного, и мы начнем танцевать вальс в сторону спальни. А я еще не настроилась. Кстати, спасибо за цветы». «За какие?» «Если ты не подписал букет, Егор, это не значит, что я не догадаюсь, от кого они», — говорю с умным видом, указывая пальцем на клумбу в ведре. «Красивый!» — сощурив глаза, негромко проговаривает зверь. «Только мои цветы в машине!» «Как?» Атмосфера в комнате неуловимо меняется. Я, все еще улыбаясь, растерянно смотрю на розы, а Егор, склонив голову на бок, на меня. «Я думала, они от тебя, не от меня». «От кого же тогда?» — спрашиваю обескураженно. «Ты мне скажи». «Если бы я знала». «Этот букет стоит целое состояние. Я узнавала, смотрела на сайте доставки. У меня нет тайных богатых поклонников. Не тюменцев же это в самом деле. Господи, конечно, нет. Да он, скорее всего, даже не подозревает о существовании цветочных магазинов. Я... я не знаю. Зато я знаю. Реагирую мгновенно. «Ты про Дэна?» Смешок получается нервным. Добрось, «Да это Матвей. Он намекал, и я не поняла. Кручусь перед ним, встряхиваю густыми волосами. Нравлюсь? Нравишься, отвечает угрюмо. Я сегодня у тебя ночевать буду. Почему бы и нет? Пусть будет так. В ресторан мы прибываем, как положено, раньше гостей. Егор по-джентльменски открывает мне дверь, помогая выйти из машины, а затем достает из багажника такой же огромный букет, что остался дома в ведре. «Ну, может, немного меньше?» «Спасибо!» — шепчу на выдохе, зарываясь лицом в благоухающие бутоны. «Только я не смогу его поднять! Тащи сам!» Компания собирается небольшая. Родственников у нас с братом нет, поэтому за столом только друзья и коллеги по работе. Заваливают меня подарками и комплиментами, которые я с удовольствием принимаю. «Слушай, зачетный у тебя мужик!» — говорит на ухо захмелевшая Женька. «Я б дала!» А не мев от наглости, ошарашенно пялюсь на подругу. Впервые на моей памяти она откровенно кем-то заинтересовалась». То ли ей придал уверенности новый внешний вид, то ли уже второй бокал шампанского. Но она посматривает на зверя с явным интересом. «Слюни подбери», — проговариваю ласково. «Дядя занят! Можно мне просто посмотреть? Смотри, жалко что ли?» Не жалко и не ревностно. Мне нравится моя реакция. Потому что если бы она сказала то же самое о тюменцеве, то мы бы с ней уже, вцепившись друг другу в волосы, по полу катались. Не хочу я больше испытывать то, что испытала сегодня в торговом центре. Замотаюсь потом нервные клетки восстанавливать. «Подарок тебе дарить или обойдешься?» — шепчет на ухо Егор. «Давай, посмотрим, что там у тебя». Потирая ладони, наблюдаю, как он достает из кармана пиджака два конверта. «Ювелирка и косметика?» «Это сертификат на услуги моей детейлинг-студии», — вкладывает в мои руки один из конвертов. «А это в автомагазин». «Круто! А зачем?» «Для моей Ямахи, что ли?» «Но она у меня девочка укомплектованная, ей ничего и не надо больше». Брат объяснит. «О, Господи, это то, о чем я думаю!» Задохнувшись от восторга, встречаюсь взглядом с Матвеем. Он приехал только что, и сейчас, сдержанно здороваясь с моими гостями, идет ко мне. «Не удержался?» — хмыкает брат, толкая по дружески плечо Егора. «Она уже стала подозревать меня в жадности!» — оправдывается он. «Эль, сестренка!» «Что?» — голос срывается до писка. «С днем рождения!» «Осторожно, чтобы не испортить прическу!» обнимает одной рукой и целует в щеку. А следом в мою раскрытую ладонь опускаются ключи с эмблемой Ауди. «Это ты что, шутка такая, да?» От переизбытка чувств заикаюсь, смотрю на мотю сквозь пелену слез. «Пойдем!» Обняв за плечи, ведет меня всхлипывающую и спотыкающуюся на выход из ресторана. Егор во главе с гостями гуськом за нами. Матвей выводит меня на улицу, помогает спуститься с крыльца и разворачивает к новенькой, с огромным золотым бантом на крыше, Ауди опять купе. Мотя! рыдая, висну на его шее, не стесняясь Юли с телефоном в руках, покрываю поцелуями его лицо. Спасибо, любимый братик! Спасибо тебе! «Не за что», — отвечает серьезно. «Ты, главное, будь счастлива».